Ричард Мэттисон Никаких вампиров не существует Проснувшись теплым осенним утром, Алекса, супруга доктора Гиреи, почувствовала приступ страшной слабости. Несколько минут она неподвижно лежала на спине, уставившись в потолок затуманенными темными глазами. Господи, ее словно выжили. Руки и ноги, казалось, налились свинцом,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 «Я знаю, на что это похоже», — сказал он осторожно. «И, разумеется, мы не будем упускать из виду даже такую возможность. Однако я обречена», — повторила она. «Алекса», — доктор Гирия порывисто сжал ее руку. «Я никому тебя не отдам», — решительно произнес он. Деревня Солта, в которой жила примерно тысяча человек, располагалась у подножья гор Бихар,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 таким же естественным, как какой-нибудь смертельно заразной болезни. Этот страх пронизывал всю жизнь деревни. Подобные мысли проносились в мозгу у доктора Гиреи, пока он наглухо закрывал окна в комнате Алексы. Заходящее солнце окрасило цветом расплавленного металла небо над вершинами гор. «Скоро придет ночь».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 Пальцы то и дело судорожно тянулись к крестам, висевшим на шее. Они заранее знали, что никаких следов насекомых или крыс найдено не будет. Гири, я сам прекрасно понимал это. Все же, разъяренный тупостью слуг, доктор постоянно понукал их и в результате напугал еще больше. Он с улыбкой повернул голову. «Ну вот».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 Гирия придвинул к постели стул и сел поудобнее, приготовившись провести бессонную ночь. Он снял очки, помассировал переносицу, затем, тяжело вздохнув, перевел взгляд на жену. «Господи, какая удивительная красавица!» У доктора перехватило дыхание. «Никаких вампиров не существует», — шепнул он сам себе. Глухой размеренный стук. Гирия что-то пробормотал во сне, — Рука непроизвольно дернулась. Стук стал громче. Затем откуда-то из темноты послышался встревоженный голос. «Доктор! Доктор!» — настойчиво звал его кто-то. Герия подскочил на стуле, протирая глаза. Какое-то мгновение он растерянно смотрел на запертую дверь. «Доктор Герия!» снова позвал его Карл. «Что? Что такое?» «Все в порядке?» «Да, да, все в по...» Гирия повернулся к кровати и хрипло вскрикнул. Ночная рубашка Алексы снова была порвана на груди. Кровавые капли чудовищной росой покрывали ее шею и грудь. Карл покачал головой. «Закрытые окна не спасут от этой твари, господин», — сказал он. Высокий и стройный, Карл возвышался над кухонным столом, где лежало столовое серебро, которое управляющий чистил, когда вошел его хозяин. «Вампир способен превратить себя в пар и проникнуть в любое самое крошечное отверстие». «Но ведь там был крест!» — выкрикнул Гирия. «Он до сих пор висит у нее на шее. Никаких следов на нем, кроме крови», — добавил он дрогнувшим голосом. «Этого я понять не могу», — мрачно произнес Карл. «Крест должен был защитить ее». «Но почему я ничего не заметил?» — Вампир одурманил вас своими дьявольскими чарами, господин. Радуйтесь еще, что он не тронул и вас. — Мне нечему радоваться. — Гирия стукнул кулаком по раскрытой ладони. Лицо его исказилось. — Что мне делать? — Повесьте в комнате чеснок, — ответил старик. — На окнах, над дверью, всюду, где есть даже маленькое отверстие. Гирия, погруженный в мрачные мысли, машинально кивнул.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 Медленно наклонил голову. Гирия с трудом глотнул. «Дай бог тебе силы справиться и с этим чудовищем», — сказал он наконец. «Петра?» Она стала еще слабее. Голос был едва слышен. Гирия склонился над женой. «Что, дорогая? Сегодня ночью он придет снова», — произнесла она. «Нет», — доктор покачал головой. «Это невозможно».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 «Пожалуйста, не дай мне умереть, Петра!» «Ты не умрешь. Даю слово, чудовище будет уничтожено!» По телу Алексы пробежала слабая дрожь. «Но ну ведь сделать ничего нельзя!» — шепнула она. «Безнадежных положений не бывает», — ответил он. Снаружи непроглядный мрак окутал дом тяжелым ледяным покрывалом. Доктор Гирия сел у постели жены и стал ждать.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 он терпеливо ждал прислушиваясь к собственному дыханию гирия распахнул дверь после первого жестука михаил он порывисто обнял молодого человека стоявшего на пороге михаил дорогой мой я знал что ты приедешь он торопясь повел доктора вариса в свой кабинет за окном опускались сумерки а куда подевались все здешние жители спросил варис Честное слово, когда проезжал деревню, не заметил ни единой живой души. Закрылись в своих лачугах, дрожа от страха, — ответил Гирия. И мои слуги тоже, все кроме одного. Кто же это? Мой управляющий, Карл. Он не открыл тебе дверь, потому что сейчас спит. Бедняга, он ведь глубокий старик, а работал за пятерых все это время. Он крепко сжал руку Вариса. «Милый Михаил, ты даже представить себе не можешь, как я рад тебя видеть!» Варис обеспокоенно оглядел его. «Я отправился в путь, как только получил твое письмо». «И поверь, я способен оценить это», — отозвался Гирия. «Я знаю, как трудна и длина дорога от Клужа до наших мест». «Но что случилось?» — спросил Варис. «В письме только говорилось...» Гирия быстро посвятил его в события минувшей недели.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 «И все же я не в силах понять», — пробормотал он прерывающимся голосом. «Просто не в силах понять все это». «Ну, полно, полно, сядь!» Доктор Варис усадил своего старшего коллегу в кресло и поморщился, заметив, как тот исхудал и побледнел. Его пальцы осторожно сжали запястье Гирии в поисках пульса. «Не надо, оставь меня!» — протестующий воскликнул Гирия. «Алекса, вот кому мы должны помочь!»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 Варис выглядел совершенно сбитым с толку. «Ты?» — произнес он. «Но каким образом?» «Да, да, я знаю», — сказал Гирия. «Я сам подвергся нападению вампира. И все же тут все непонятно, Михаил. Что это за исчадие ада? Неведомое дитя тьмы, которое ничем нельзя отвадить. Откуда? Из какого богом проклятого места оно выходит?»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 Лицо Вареса вытянулось. Он, не отрываясь, смотрел на своего коллегу. «Что я должен делать, друг мой?» Голос Гирии звучал умоляюще. «Как мне спасти ее?» Варес не знал ответа на этот вопрос. «И давно она в таком состоянии?» спросил Варес. Он не мог оторвать потрясенного взгляда от мертвенно-бледного лица Алексы. «Несколько дней», — ответил Гирия. Ей становится все хуже и хуже». Доктор Варис опустил безжизненно вялую руку Алексы. «Почему ты не вызвал меня раньше?» «Мне казалось, что можно что-то сделать», — слабо отозвался Герия. «Но теперь я знаю, что... что все бесполезно». Варис содрогнулся. «Но ведь, начал он... мы испробовали все средства, абсолютно все». Гирия проковылял к окну и невидящими глазами уставился в стекло. Становилось все темнее. «Снова приходит ночь», — прошептал он. «И мы бессильны перед тем, что принесет она с собой». «Нет, Петра, не бессильны». Варис растянул губы в фальшивой улыбке и положил руку на плечо Гирии. «Сегодня ночью я буду сторожить в ее комнате». «Бесполезно». «Вовсе нет, друг мой». — быстро произнес Варес. — А теперь ты должен хоть немного поспать. — Я не оставлю ее, но тебе необходим отдых. — Я не могу уйти, — сказал Гирия. — Ничто не разлучит нас. Варес кивнул. — Да, конечно, — сказал он. — Мы с тобой будем дежурить по очереди, хорошо? Гирия вздохнул. — Что ж, попробуем, — сказал он без всякой надежды в голосе. Через полчаса он вернулся в комнату Олекса, держа целый кофейник с дымящимся кипятком, аромат которого едва пробивался сквозь густой запах чеснока, пропитавший все вокруг. Подойдя к кровати, Гирия поставил поднос на столик. Доктор Варес придвинул стул поближе. «Я буду дежурить первым», — сказал он. «А ты поспи, Петра». «Нет, не смогу», — отозвался Гирия.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 Герия тяжело вздохнул. «Зачем ему искать другое место?» — сказал он устало. «Все, что нужно, он находит здесь». В его взгляде чувствовалась безнадежность. «Когда нас не станет, вот тогда он найдет новые жертвы. Люди знают это и ждут, готовятся к приходу вампира». Варис поставил пустую чашку на столик и потер глаза. «Все это кажется совершенно невероятным». сказал он. «Только подумать. Мы, служители науки, бессильны перед... Что может сделать наука?» отозвался Гирея. «Наука, которая даже не признает существование подобных существ. Если мы приведем в эту комнату лучших ученых мира, как ты думаешь, что они скажут? Друзья мои, вы стали жертвой недоразумения, вы заблуждаетесь, никаких вампиров не существует, а то, что случилось, просто ловкое надувательство».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 Варис будет без сознания как раз столько времени, сколько необходимо для осуществления плана. Подойдя к шкафу, Гирия вытащил из него докторский чемоданчик и отнес его к постели. Он разорвал ночную рубашку на груди жены и привычными движениями набрал полный шприц крови Алексы. Слава богу, сегодня он делает это в последний раз. Быстро продезинфицировав ранку, он подошел к Варису и выпустил кровь в открытый рот молодого человека, старательно вымазав губы. Затем Герия отпер дверь. Вернувшись к Михаилу, он поднял бесчувственное тело и вынес в коридор. Карл не проснется, порция опия, подмешанного в пищу, сделал свое дело. Согнувшись под тяжестью тела, Герия шаг за шагом спускался по лестнице. В самом темном углу подвала для Вареса приготовлен деревянный ящик. В нем Михаил будет лежать до рассвета, А утром измотанного, отчаявшегося доктора Петру Гирию внезапно осенит, и он прикажет Карлу на всякий случай, конечно, трудно, почти невозможно представить себе, чтобы внутри самого дома, но все же осмотреть чердак и подвал. Спустя десять минут Гирия был уже у постели жены. Он проверил пульс Алексы. «Неплохо, она выживет». Боль и мучительный страх, испытанный за эту неделю, послужат ей достаточным наказанием. Что же касается ее любовника? Впервые с того времени, как они с Алексеем вернулись в конце лета из Клужа, на лице доктора Гирии появилась широкая довольная улыбка. «Блаженные мученики! Каким наслаждением будет наблюдать, как Карл вобьет кол» Прямо в сердце Михаила Вариса этого мерзкого Дон Жуана Ричард Мэтисон никаких вампиров не существует, читал Сергей Бельчиков.